Глава 11. Варх. Как угоразд дело отвлечься от окружающей обстановки. Но ну да, его распирало от очередного приятного сна. Так случилось, что в дрёме Мороку было уютнее, чем в реальной жизни. И эта самая жизнь проходила без его участия. Витая в облаках, он не заметил, как сделал лишний шаг и оказался на дороге, по которой нёсся сумасшедший грузовик. После случившегося дорожно-транспортного происшествия ночью почти не спалось, и сон оборвался на самом интригующем моменте. Позади монки виднелись деревья. Вечерело. Привет. Девушка присела на корточки. Говорила она в полголоса. Я нашла то самое место, где вы попали в стикс. Сразу скажу, это было сложно. Я рассказала знахари из восточного нашу историю. Он очень заинтересовался и согласился помочь. То, что случилось, говорит уникальный случай. Хочет встретиться с тобой. Кстати, он где-то раздобыл карту этих мест. Не думала, что у Знахарея есть крутые связи. Хотя это глухомань, мало кого интересует. Графика перезагрузок кластеров вообще нет. Так вот, он сейчас обследует границу. Говорит, обновление будет очень скоро. Может, в течение пары дней. Да, и ты оказывается не Морок, а Варх. Еле-еле расшифровала. Многозначное понятие на лисьем. В отношении имени расшифровывается примерно как главный или большой. Так непривычно. Монка взяла молнию на руки, так что та стала смотреть знахарке через плечо. Морок Варх с удивлением увидел знакомые места. Внутри нарастало беспокойство от нахлынувших воспоминаний. Монка продолжила: "Молния ждёт тебя, и я..." Морк вскочил. "Что?" Монка не досказала фразу, или тоже ждёт его. Сердце было готово выскочить из груди от переполняющей его радости. Он не раз с удовольствием применял на себя отношение с Монкой, а при условии возможного возвращения в Стикс Мечты выходили из разряда несбыточных. Варх, это ж надо было так назвать. Морок несколько раз проговорил про себя новое имя. Звучало жёстче и брутальнее. Он вспомнил вдруг, что щенок примерно так и лаял на него, вернее, называл по имени, как оказалось. Ещё один день прошёл зазря. Карантин на стройке продлили на неопределённый срок. Телефон запищал в кармане. Номер не определён. Нахрен. Варх нажал на кнопку завершения вызова. Обычно такие звонки не сулили ничего хорошего. Иначе зачем скрывать свой номер телефона? Рассудив, что звонят очередные мошенники, отклонил и повторный вызов. Через полчаса на дисплее высветился телефон брата, но Варх уже заходил в подъезд, поэтому смысла отвечать не было. Серый, ты что натворил? брат озабочен нащурил глаза. Не понял? Варх тряхнул головой. Полиция сегодня приходила, двое. Говорят, ты возможный виновник вчерашней аварии в центре и скрылся с места происшествия. Вот, держи, повестку выдали. Да в меня чуть грузовик не врезался, еле успел отпрыгнуть. Варх взял бумагу и потряс ею в воздухе. Я наоборот чуть не пострадал. А почему я узнаю об этом в последнюю очередь? А оно тебе надо? кивнул Варх с вызовом. 40 дней не прошло, а вы обое в комнату отца купили. Может, мне пора освободить площадь? Брат хотел что-то сказать, но от заставшего в расплох вопроса выпочил глаза, сжал губы и попятился назад. От накатившей злости у Варха начался еле слышный писк в голове. Он рванул в свою комнату и хлопнул дверью. Отражение в зеркале мигнуло. Вот, прошептала в коридоре невестка. Это только цветочки. Я же говорила тебе. Шаги удалились. Варх скрипнул зубами, сделав над собой усилие и подавив невидимость. После вчерашнего всплеска адреналина дар перешёл на новый уровень. Управление умением хоть и не представляло из себя рубильник или кнопку, но поддавалось обычной мысленной команде. Он взглянул на повестку. Вызов на 10:00 утра завтра для проведения следственного действия. Время и даты вписаны в готовый формуляр от руки. Бред. Скомкал и бросил в угол бумагу. Подкралась паника. А ведь дарс работал в людном месте. С другой стороны, кто обратит внимание на случайного свидетеля, когда куча людей кинулась в рассыпную от взбесившегося грузовика? Но там были и бесстрастные наблюдатели видеокамеры. Скоро они будут транслировать, как люди под куст ходят в туалет. В браузере быстро нашёл сводку происшествий за вчерашний день. Запустил видео. Диктор сообщала: По предварительным данным, у водителя большегруза случился сердечный приступ. Неуправляемый грузовик снёс остановочный пункт общественного транспорта. 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Двоих госпитализировали с множественными переломами. Состояние потерпевших оценивается как стабильное. Сообщается, что в момент произошедшей аварии на указанном участке дороги были отключены камеры видеонаблюдения в связи с проводимыми плановыми профилактическими работами. В связи с этим органы внутренних дел просят очевидцев аварии откликнуться по телефонам 112 или 02. Как будут дальше развиваться события? Варх закрыл крышку на отвуко. По спине пробежал неприятный холодок. Значит, камеры были отключены, и это несомненный плюс. Но если ищут конкретно его, то кто-то заметил, что он едва не угодил под колеса грузовика, попал на камеру случайного смартфона или видеорегистратора. Но почему вызвали в качестве подозреваемого? Неужели у водителя прихватило сердце от вида морока? Хрен какая-то. Плюхнулся на кровать. От навалившихся сумбурных мыслей не заметил, как придремал. Он несется по полю, даже слышно сбивчивое дыхание. Нет, это молния, она спешит. Черные лапы суетливо проскребли по брюкам. Монка обернулась и взволнованно начала: "Ну, наконец-то, Варх, запомни, завтра утром в десять десять". Звонок телефона прервал слова Монки, вырвав из царства морфея. Снова неизвестный абонент. От досады он швырнул трубку в стену, за которой тут же послышался недовольный голос невестки. "От же, сука!" в ответ прошипел Варх.